нежели уверять слушателей, что он никогда так не поступит. Институт Гэллопа предрекал ему поражение, и Гитлер искренне надеялся, что именно так и произойдет. Но так не произошло. рузвельт победил. Его заявление сразу после прошедших 6 ноября президентских выборов не оставляли сомнений в курсе его будущей политики. Первый же удобный момент встать рядом с Англией в борьбе против Гитлера. Не против Германии, а именно против Гитлера. Немецкая разведка, весьма вольготно чувствующая себя на территории Штатов, ФБР следит за ними, но никого не задерживает из-за мягкости законов, мирного времени в Соединенных Штатах Америки. Первый же день войны вся немецкая разведсеть в Соединенных Штатах Америки будет ликвидирована. И пройдет полтора года, прежде чем немцам удастся с грехом пополам наладить новую, сообщает интересные подробности. До сих пор за весь поток грузов, что хлынул с началом войны из Соединенных Штатов Америки в Англию, англичане платили наличными, и теперь в отношении долларовых ресурсов Великобритания стояла на грани банкротства. Ее активы, достигавшие перед войной 4,5 миллиарда долларов, были израсходованы, включая находившиеся в Америке авуары английских граждан, конфискованные и реализованные правительством. Было очевидно, что Англия не могла бы продолжать борьбу, не получая поставок из Соединенных Штатов Америки. Но по американскому закону платить наличными визи сам. Она не могла получать никаких поставок, не располагая долларами. И вот Рузвельт чуть ли не на следующий день после своего третьего избрания в президент, если верить разведке, сообщил, мы предоставим англичанам все необходимое для ведения войны в аренду или взаймы. роузвельт употребил английское слово ленд-лиз и до Гитлера тогда не дошел весь зловещий смысл этого вполне мирного слова. Но он хорошо понял, что его надежды на быстрое истощение Англии не сбыточны, А ждать, когда истощатся Соединенные Штаты, глупо. Раньше сам сто раз вылетишь в трубу. Гитлер не относился серьезно к Соединенным Штатам, не понимая истоков американского могущества и оптимизма. Штаты казались ему какой-то растрепанной, совершенно недисциплинированной страной с распущенным... разложенным и абсолютно лишенным чувства патриотизма населением, неспособным на те жертвы, которые требует от любого народа большая война. Тем не менее он боялся Америки, как боится каждый человек того, чего не понимает. Но инстинктом угадывает за мешковатой внешностью железную мускулатуру, а за добродушно-простецкой улыбкой – смертельные клыки. Схема для Гитлера была ясной. За Черчиллем стал Рузвельт, о чем он не подумал в сентябре 1939 года. А за Рузвельтом стоят евреи. А это значит, что он будет в любой момент иметь Соединенные Штаты в качестве противника в войне. Отлично понимая, что такую войну, где в Союзе высыпает Англия и Соединенные Штаты Америки, ему никогда не выиграть. Хотя ее как-то можно будет свести в ничью, если страну не охватит паника, как в 1918 году. Нельзя сказать, чтобы Гитлер ненавидел Рузвельта. Он никогда не позволял в адрес американского президента таких высказываний, какими он награждал за глаза своего друга Сталина, еврейский лакей, кремлевский мясник и тому подобное.